Ведь это, наверное, не так уж далеко от фронта. Настало утро. Пора было уезжать. Сено у лошадей кончилось. А вдруг мы Салбек не проезжал еще тогда как? Столько ждали. Разве не обидно будет? По-всякому думали, решали мы, Салиман. Но уехать не посмели.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 С красными колёсами, с жаркими огнями пронеслись два чёрных паровоза. За ними на платформах танки, пушки, укрытые брезентом. Под длиних часовые в шубах с винтовками в руках мелькнули солдаты в приоткрытых дверях теплушек и пошли вагон за вагоном, проносит на мгновение лица, шинели, обрывки песен, словом, звуки гармонии и балалаек. Засмотрелись мы Тем временем прибежал какой-то человек с красными и жёлтыми флажками в руках, закричал на ухо: "Не останавливаться, не останавлиться прочь, прочь с путей!" и стал отталкивать нас. В эту минуту раздался рядом крик: "Мама! Алима! Ох! Массал бег! Ах, ты, боже мой, боже!"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 Сын мой уезжал на поле битвы, а я прощалась с ним, обнимая холодные железные рельсы. Всё дальше и дальше уходил перестук колёс, потом и он стих. И сейчас ещё порой кажется мне, будто сквозь голову проносится этот эшелон, и долго стучат в ушах колёса. Алеман добежала вся в слезах, опустилась рядом, хочет поднять меня и не может, захлёбывается, руки трясутся. Тут подоспела русская женщина-стрелочница, и тоже: "Мама, мама!" обнимает, плачет. Они вдвоём вывели меня на обочину, и когда мы шли к станции, Алеман дала мне солдатскую шапку.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 Она и сейчас висит на стене. Обыкновенная солдатская серая ушанка со звёздочкой на лбу. Иногда возьму в руки, уткнусь лицом